Канал Аудиокниги говорят представляет Виктор Пелевин Тхаги Читает Александр Перков Даже в связанном виде молодой человек был весьма элегантен. Глинная чёлка, мушкетёрская бородка и подкрученные вверх усы делали его похожим на представителя творческой, но немного двусмысленной профессии. Так мог бы выглядеть элитный сутенёр. карточный шулер или преподаватель высшей школы экономики. На нём была чёрная водолазка с металлической искрой, тёмные брюки и лаковые ботинки, покрытые разводами грязи. Он был примотан к железному стулу тонкой верёвкой, много-много раз обёрнутой вокруг его ног, рук, туловище, словно его ввязали лелипуты или привычная к мелкому вышиванию женщина. Вроде акклимался. Эй, Как дела? Видимо, решив, что изображать забвение непродуктивно, молодой человек открыл глаза. Перед ним стояли двое. Женщина в строгом брючном костюме было под 50. У неё были длинные распущенные по плечам волосы рыжеватого цвета, в её ушах блестели две серебряные монетки, красиво приспособленные в качестве серёжек.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 Помещение вокруг было странным. Это был просторный подземный склад со стенами из серого бетона и низким потолком, опирающимся на несколько четырёхугольных колонн. Один угол склада был чуть подремонтирован, выкрашен белой краской и превращён в подобие открытого офиса с крохотной кухонькой. На остальном пространстве, видимо, должны были храниться какие-то товары, но сейчас там было пусто, только у дальней стены чернел штабель новеньких автомобильных покрышек. Та часть, которая была складом, выглядел именно так, как положено подземному хранилищу. Необычной была офисная зона. Стол с оргтехникой, стоявший в углу, был малопримечателен, но стену рядом с ним почему-то украшали две огромные почти в человеческий рост чёрно-белые фоторепродукции. Одна изображала каменную женщину в холамидии с мечом в руке, стоящую на вершине холма, на второй тоже была каменная женщина с мечом,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 Может быть, я немного не так произнёс, я же никогда не слышал, как правильно говорят. Ну, всё приходилось по книгам самому, наставника не было. Но теперь-то, надеюсь, будет. Вы, Борис, говорите какими-то загадками, сказал Аристотель Фёдорович. Вы, похоже, приличный молодой человек, но чем-то э-э а... "Я вас узнал, Нованы. Может быть, вы успокоитесь и расскажете, что вас сюда привело?" охотно ответил Борис. "Охотно, только рассказ получится длинным". Аристотель Фёдорович ещё раз переглянулся со своей спутницей та пожала плечами. "Ну что ж", сказал Аристотель Фёдорович. "Спешить нам некуда, послушаем, заварим вот только чайку". Ромаль Мусаевна подошла к кухоньке и включила электрочайник. Аристотель Фёдорович взял стул, поставил его напротив Бориса спинкой вперёд и сел на него как на лошадку, сложив на спине руки и опустив на них подбородок. Почему-то он сразу перестал походить на колобка и напоминал теперь усталого следователя, хорошего по своим человеческим качествам, но из-за нехватки кадров вынужденного поочерёдно работать то хорошим, то плохим. Ну, но... сказал он: "Валяйте". Борис закрыл глаза и некоторое время сосредоточачивался. "Чтобы вы правильно всё поняли", заговорил он. "Начать придётся издалека. Я чуть-чуть расскажу о своём детстве, замечу без ложной скромности, что я был умным ребёнком".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 сло уже добру. Позвольте, вмешался Аристотель Фёдорович. А что такое, по-вашему, добро и зло? Борис кивнул. В самую точку. Именно этот вопрос и встал предо мной в полный рост.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 Добро это их соблюдение, а зло это нарушение, но не любое, а гламурное. Ну, как бы объезд по встречной полосе с включённым спецсигналом. В этом отличие зла с большой буквы З от нищего свинства. Румаль Мусаевна улыбнулась. Например, по правилам люди делают всё только за деньги. Поэтому истинное зло должно быть бескорыстным. Совершающий его не должен рассчитывать на награду, и Борис грустно вздохнул. Смешно вспомнить. Я совершенно бескорыстно сжёг несколько больших помоек и одну старую Волгу, чем, наверное, окончательно подкосил какого-то пожилого пенсионера. И ещё я расстрелял из рогатки множество голубей и повесил одного щенка, и только тогда понял свою ошибку.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 Ещё и с разные формы чёрной месы для пожилых европейцев из среднего класса, но это в большинстве случаев просто попытка сделать предклимактерический секс-свинг чуть интересней. Если там и присутствует элемент служения злу, то совсем маленький, как при торговле просроченным йогуртом. "Выходит", с лёгкой иронией спросил Аристотель Фёдорович, "совсем была пустая трата времени?"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 Объясните, пожалуйста, попросила Румаль Мусаевна. Ну, например, ответил Борис. Западный сатанизм безперспективен уже по той причине, что его центральным образом является вписанная в звезду козлиная морда. Это, ну, если коротко, учение для козлов. Что можно понять либо прямо по явленному знаку, либо по многолетним изысканиям, за время которых искатель вполне может оказлиться до полной невменяемости сам.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 или скрыто от непосвященных. — А что такое бонн с практической точки зрения? — спросил Аристотель Федорович. — Мы ведь люди в этом вопросе совершенно темные. — Тренировка духа, — ответил Борис, — целью обрести свободу от привязанностей. Только в реальности кончается это тем, что вместо одной тачки с говном человек катит по жизни две — свою родную и тибетскую тачку. Сначала на работе отпашет, как папа Карло, а потом сидит у себя в каморке, начитывает заклинания на собачьем языке. Ну, чтобы умелости ведь каких-нибудь нагов, которых ни для кого другого попросту нету, а психос бушует сразу по двум направлениям. А вообще там много всяких развлечений, каждый практикует, как хочет. Например, ну, например, есть шаматха и випшана. Это такие медитации, скучные, как разведение редиса. В чём они заключаются? Бриз задумался. Ну, если на простом примере. Вот. Например, выпили вы водки и не можете ключи от квартиры найти. И думаете: "Где ключи? Ну где ключи? Где ключи?" Это шаматха. А потом до вас доходит: "Господи, да я же совсем бухой". Это випьяшана. У нас этим вся страна занимается, просто не знает. А ещё что бывает? Ну, например, чёд это когда предлагают свою плоть демонам с кладбища. Ну, некоторые делают на Новодевичьем, призывают обычно Гайдара, Хрущёва и Милью Иренбурга, говорят круто. Только мне тоже скучно было. Есть ещё шитро с помощью сложных, занимающих полжизни практики разделить сознание на загробное бардо и путешествующего по нему бегунка, чтобы после смерти бегунок преодолевал бардо до полного прекращения электрохимических процессов в коре головного мозга. Изысканный жест подлинного ценителя тибетской культуры. Но я им вы так и не стал. Что же помешало? спросила Румаль Мусаевна. Главным образом, сказал Борис.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 что даже самая устрашающая символика не обязательно указывает на принадлежность к чему-то серьёзному. Она может быть просто подобьем фальшивой воровской татуировки. Смотреть следует в корень. Вы хотите сказать, вы поняли, в чём корень зла? спросил Аристотель Фёдорович. Так это совсем не трудно, ответил Борис. Чтобы понять, достаточно отбросить всё то, что злом не является.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 Борис кивнул на фотографию испалинской женщины с мечом на вершине холма. Волгоградская родина-мать. А рядом он указывал на фотографию барельефа с застывшей в воздухе воительницей, так называемая Марсельеза с парижской триумфальной арки. Исторически и географически довольно удалённые друг от друга объекты, но обратите внимание на странное сходство. В обоих случаях это женщина с большим ножиком в руке и открытым ртом.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 Как знаете, человека урезают до бюста, без рук и ног, но это не значит, что их нету в оригинале. Сокращённый портрет, так сказать. Вот здесь то же самое. Здесь, кажется, и руки, и ноги на месте. Не все. Рук на самом деле 4. Кроме того, не показан язык, он должен высовываться далеко наружу. Ну и ещё опущены многие мелкие, но важные черты. Как же это? «А то вы не знаете. Богиня Калли!» Сказав это, Борис внимательно уставился на своих собеседников. Но ни Аристотель Федорович, ни Румаль Мусаевна не проявили никаких эмоций. «Калли?» С вежливым любопытством, но не более, переспросил Аристотель Федорович. «Да, — горячо подтвердил Борис, — соблюдены по меньшей мере три главных черты канонического портрета — Как я уже сказал, при огромный ножик, открытый рот и самое главное танец на трупах. Ромаль Мусаевна тихонько ойкнула и прикрыла рот ладошкой. Насчёт трупов под ногами, продолжал Борис. У Волгоградской версии конкуренции нет. Сталинград там, сами понимаете. А вот с французской аркой чуть сложнее. построили её, если я не ошибаюсь, в 1836 году, а жмура подвезли только в 1921, когда устроили могилу неизвестного солдата. Но в ритуальном смысле результат один и тот же. То есть вы хотите сказать, с интересом спросил Аристотель Фёдорович, что любая скульптура, где изображена символическая женщина с мечом, это в действительности кали, подтвердил Борис. Как правило, да. В вооружённой женщина это практически всегда она. И не обязательно вооружённая, кстати, самое жуткое изображение Кали на плакате Родина-мать зовёт. Помните? Такая седая висталка в красной хломиде. Именно её суровый лик был последним, что видели колонны солдат, которых приносили в жертву к 7 ноября или 1 мая.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 Ее с римских времен изображают в виде женщины, но на монетах Домициана она была, извиняюсь, пленной девкой. А в девятнадцатом веке почему-то оказалась валькирией с императорским мечом в руке. Такой персонификацией германского национализма. Про трупы спрашивать будете? Или ясно? Да вы посмотрите изображение. Борис закатил глаза, вспоминая Германию Ганнеса Шиллинга, Германия Филиппа Фейта. И, а, и уж особенно... Фридриха Августа Каульбаха, образца 14-го года. Там она вообще похожа на гладиатора из цирка. Если это не Кали. Кто тогда? Германия исторический, начал бы Аристотель Фёдорович, но Борис перебил. А Франция? Так называемая Марианна. Она прикидывается мирной обывательницей в фригийском колпаке, но если возьмёте, например, свободу ведущую народ Делакруа,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 картина ясна. Эрудицию у вас не отнять. Вы ведь поди и про богиню Кали всё уже выяснили. Борис смущённо потупился. Понимаю вашу иронию, ответил он. Поверьте, я ни на что не претендую. Конечно, моё знание ограничено и ущербно, ибо взято из открытых источников, поэтому я к вам и пришёл. Но я ведь просто рассказываю о своём пути и рассказ мой чисто сердечен. Продолжайте, кивнул Аристотель Фёдорович. Как вы правильно сказали, я заинтересовался богиней Кали и быстро понял, что если детская мечта по-прежнему жива в моём сердце, то ничего и нового искать уже не надо. В мире нет другого божества, которое так отчётливо воплощает зло и смерть. Мало того, открыто наслаждается видом льющейся крови, этому божеству поклоняются многие миллионы людей, ему приносят кровавые жертвы и в его честь называют города. Города? недоумённо переспросил Румаль Мусаевич. Калькута, отозвался Борис. Главный храм посвящён Кали, отсюда и название. Интересно, сказал Румаль Мусаевич. Чего только от вас не узнаешь. причём индусы, поклоняющиеся Кали в её подлинном обличии, это избранные, а остальное человечество служит ей в тёмную. Вот кто на самом деле та таинственная Изида под покрывалом, о которой столько говорили мистики всех времён. Вы только вдумайтесь, богиня даже не открывает свой лик бесконечному потоку людей, которых приносит ей в жертву. Смотрит на них сквозь незаметные прорези в маске.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 Конечно, согласился Борис. С Пиаром у неё всё в порядке, не сомневайтесь. Калин натурально не просто богиня смерти, она ещё курирует все аспекты духовного поиска, о которых успел рассказать пойманный монах перед тем, как ему перерезали горло на жертвеннике. Тот же случай, что с религией Бон. Но если у тибетской глёдьбы имиджмейкером работал какой-то Безымянный странник, то накале трудились очень серьёзные люди от Шри Аурубинды до Стивена Спилберга. Можете не сомневаться, тема раскрыта. Ножик в руке натурально отсекает дуальность восприятия. Отрезанная голова в руке символизирует победу над эго и до самых петушков. Э, только это ведь для идиотов. А чего же? спросила Румаль Мусаевна. Да от того, ножик в руке, конечно, можно объяснить отсечением дуальности, но вот как объяснить, что отсечению дуальности приносят в жертву чёрных куриц, при этом даже шри аурабин допомалкивает национальный колорит, вздохнул Аристотель Фёдорович. У нас ведь тоже блины, докрашенные яйца от язычества остались. Вы только не подумайте, сказал Борис, что я Анна смешничаю. Наоборот, таинственная красота и величие происходящего поистине завораживает. Если у меня и проскальзывают легкомысленные формулировки, то это не от кощунства образа мысли, а просто потому, что я не особо подбираю слова. Я перед вами душу раскрываю, а из песни слово не выкинешь, продолжает, сказал Аристотель Фёдорович. Итак, я задумался. Может ли быть так, чтобы в Европе у богини был такой давний, хороший, организованный бизнес? Борис кивнул на Волгоградскую фотографию. А в Индии на родине ей приносили в жертву только мелкую живность. Я поднял материал и сразу уже выяснил, что в Индии богине тоже приносили в жертву людей, и в отличие от лицемерных северных культур, делали это совершенно открыто. Счёт принесённых в жертву идёт на миллионы.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 иметь полное право. Мне трудно судить, насколько правдива информация, имеющаяся в открытом доступе. Считается, что тхаги или фансигары, как их называют на юге Индии, это секта воров-душителей, существовавшая с 7 по 19 век. Тхагов было многие тысячи. Они грабили караваны и одиноких путников, имели шпионов-осведомителей на всех базарах и покровителей среди махарадж. Каждое свое убийство они посвящали богине Калли. И обязательно отдавали часть награбленного в её храм. Ну, чисто как наша братва. Тхаги душили своих жертв специальными шёлковыми петлями, и это было не убийство, а именно жертва приношение. потому что во время удушения они начитывали особую мантру, которую я и пытался произнести во время нашего знакомства. Только, наверное, неправильно выговаривал. А означает она опять-таки по-открытом сведением примерно следующее: "Железная богиня людоед, корви зубами моего врага, выпей его кровь, победи его мать, Кали". "Ох", вздохнула Ромаль Мусаевна. "Да", сказал Борис. такая вот недвойственность. Все источники утверждают, что тхаги действовали чрезвычайно широко и активно, и в среднем каждый бхутот имел на своём счету простить кто? Бхутот, ответил Борис. Это такой тхаг, которому доверено удушать жертву. Я опять произношу неправильно? Я читал, ещё бывает Шомсиасы это помощники, которые держат у душаемого за руки и ноги, и э, Джемадар духовный руководитель проекта. М? Так вот, каждый хутот имел на своём щиту по несколько сотен трупов, доходило до тысяч. Вот интересное сопоставление. Во время Бородинской битвы погибло 40 тысяч русских солдат, и об этом целый век сочиняли стихи и романы. Но в том же самом 1812 году в Индии тхаги без всякой помпы задушили на дорогах ровно столько же. А всего по самым скромным подсчетам тхаги принесли в жертву Кали больше двух миллионов человек. — И что, никто им не мешал? — недоверчиво спросила Румаль Мусаевна. Почему? Англичане боролись. И, как считается успешно, якобы последний тхаг был повешен в 1882 году в Пенджабе. После этого матушки Кали приносят в жертву только петухов да козлят. Борис тихонько засмеялся, переводя глаза с Аристотеля Федоровича на Румальму Саевну и обратно. Только я сразу понял, что тхаги никуда не исчезли, а скрылись и рассеялись по миру. и служит богине тайна неведомыми путями, но тайна постепенно становится явным. И Борис, Бог весть, в какой раз кивнул на Волгоградскую статую. На этот раз Аристотель Фёдорович поглядел на неё очень внимательно, словно слова Бориса наконец коснулись в нём скрытой струны. "Но ведь по вашим собственным словам, сказал он, богине Кали и так служит всё человечество. Зачем же тогда нужны какие-то особые служители?" человечество искренне думает, что решает совсем другие задачи. Но кроме заблуждающейся толпы должен быть и тайный орден меченосцев, члены которого понимают, в чём назначение истории. Некая партия жрицов, знающих, что происходит, ибо сердце культа обязательно должно остаться чистым и верным изначальной традиции и ещё доступным для избранных, тех, кого призовёт сама богиня. Ага. сказал Аристотель Федорович. «Вроде вас, да?» Борис из-под лобья посмотрел на него. Причем во взгляде его впервые за все время беседы сверкнуло что-то похожее на надменную гордость. «Да, именно. Должны быть оставлены пути для таких, как я, для тех, кто постиг истину и возжелал служить богине. Почему вы так твердо считаете себя избранным? Да хотя бы потому...» Двиг его Борис, всё так же гордо и глядя на собеседника: "Что только избранный может, увидев фотографию Волгоградской статуи, узнать в ней богиню смерти?" "И вы уверены, что богине нужны ваши услуги?" "Конечно", без тени сомнения ответил Борис. "Ибо богиня сама выбирает своих преданных, и это отражено в мифологии". Есть легенда о том, как Кали собрала всех своих почитателей, пожалав выявить самых искренних среди них, и имя оказались Тхаги. И тогда богиня лично научила их приёмам удушения платком. Трогательный миф и такой наивно простодушный. Аристотель Фёдорович переглянулся с Румалией Мусаевной. Кажущаяся наивность мифологии есть свидетельство духовного здоровья народа, сказал он сухо. Борис закивал. Именно это я и имею в виду. Прекрасный миф, просто прекрасный, Аристотель Фёдорович улыбнулся. Ну хорошо, продолжайте. Борис поглядел на Марсельезу. Собственно,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 Ну, мне стало понятно, что служители Калли должны быть с одной стороны скрыты, чтобы их никогда и ни при каких обстоятельствах не мог обнаружить случайный взгляд. Ну, чтобы они сливались со средой и не вызывали подозрений. С другой стороны, подлинный искатель должен быть в состоянии различить, так сказать, путеводный луч и увидеть вход в гавань. Одно то, что я здесь доказывает, ваша маячки работает. Не так ли? Перечислите нам, пожалуйста, сказал Аристотель Фёдорович. Что вы приняли за эти маячки? В той последовательности, как это происходило, будет любопытно послушать. Хорошо. Как вам известно, Борис улыбнулся. Душителей кали называют тхаги или фансигары. Опять-таки, поправьте, если я неправильно произношу. Значит, прежде всего следовало ориентироваться на эти слова. Слово тхаг я быстро отбросил, потому что оно стало нарицательным, перейдя в английский язык. Тхаг означает громилу, бандита, а английский сейчас знают все. Аристотель Фёдорович благожелательно кивнул. Дальше, сказал он, со словом фансигар дилахаб стояли лучше. Правда, никаких организаций, фондов или фирм с таким названием я не обнаружил. Зато в области близких созвучий кое-что нашлось. Я отфильтровал случайные совпадения, и в поле моего зрения оказался автомобильный салон Fancy Car. Борис выговорил это название с преувеличенно жирным американским произношением. Fancy Car, повторил он. Звучит как Фансигар, за исключением одного только звука. Конечно, не каждый нашёл бы здесь связь с душителями. Но я ведь знал, кого ищу. А когда я прочёл, что единственным автомобилем, которым торгует салон, является Лада Калина, всё стало совершенно ясно. Ну ведь эту тарантайку никто в своём уме не назовёт шикарной машиной. Такое только с акутной целью можно послать сигнал в пространство. Единственный смысл в существовании этого дрендулета скрытая в его названии имя богини смерти. Я был уже уверен на 90%, но решил для перестраховки уточнить некоторые детали, посмотрел на вашем сайте контакты, и что вы думаете? Менеджер по общим вопросам Зязикова Ромаль Мусаевна. Только олох может подумать, что здесь лицо кавказской национальности, продолжал Борис. Ромаль это промасленный шёлковый платок, окроплённый святой водой из Ганга, главный инструмент хага, как Шпаг в дворянина. Он повернул лицо к Румали Мусаевне. Ведь почему у вас в ушах эти серьжки в виде серебряных монет? Румали Мусаевна, думаете, не знаю? Знаю. При первом убийстве полагалось заворачивать серебряную монетку в платок, а потом отдавать духовному наставнику. А вы взяли и превратили этот культурный факт в изысканную ювелирную метафору. Очень вам, кстати, идёт. Спасибо, буркнула Румали Мусаевна. Продолжайте, велел Аристотель Фёдорович. А что тут продолжать? Я был уверен уже на 99,9%, а потом в добавок увидел ваше расписание. Торговые дни среда, и четверг, пятница, выходные остальные дни консультации по телефону. Это уже совсем прозрачно. Все, кто хоть немного в теме, знают, что тхаги занимались удушением именно по средам и четвергам, и ни при каких обстоятельствах в пятницу. Видите, сколько совпадений. Какое-то одно могло бы чи случайностью, да, но не все вместе. Ромаль Мусаевна вопросительно поглядела на Аристотеля Фёдоровича, и тот еле заметно кивнул. Хорошо, сказала Ромаль Мусаевна. Но зачем вы с фаером в руке танцевали? Да ещё такой какой-то страшный танец, как будто национал большевик перед смертью. Так зачем это танцевал ответил Борис. Что бы в ответ на ваши знаки послать вам свой? Ну как знаете, один корабль семафорит другому. И что же вы нам таким образом семафорили? Все проверяете? усмехнулся Борис. Неужто не верите до сих пор? Ну хорошо. Кто муж у богини Кали? Шива, танцующий бог-разрушитель Шива. В одной руке у него пылает огонь, которым он сжигает материальный мир. Вы для этого ящики подожгли? Ну да, чтобы вы поняли, что пришёл свой человек. Возможно, с моей стороны было нахальством представляться таким образом ну, на статус шейвы, я, естественно, не претендую. Отрадно слышать, заметил Аристотель Фёдорович. И потом ведь, ну ничего важного же не сгорело, добавил Борис виновато. Ну, просто пустые коробки. А что вы пели? спросила Румаль Мусаевна. Э, быхаджаны.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 чего бы она ни захотела, я согласен. А как насчёт естественного человеческого интереса к другим религиям? Ведь в мире их много, прямо здесь и сейчас, произнёс Борис, сделав энергичное движение всем телом. Отрекаюсь от всех остальных богов, от всех иных путей. Аристотель Фёдорович одобрительно кивнул. Вы серьёзный искатель, сказал он.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 Видны были только исклевшие до костей кисти, скреплённые тонкой золотой проволокой и стянутые кое-где полосками высохшей кожи. Эти подшитые к поясу разноцветные рукава придавали облику Кали что-то пёстро-цыганское. И ещё вокруг неё словно витала какая-то древнеиндийская пыль и копоть, то, что в романтических источниках принято называть ароматом веков. Аристотель Фёдорович строго посмотрел на притихшую под взглядом богини Бориса. Теперь юноша осталась одна ритуальная формальность, и мы освободим вас от пут. Я готов, сказал Борис. Аристотель Фёдорович повернулся к изваянию и открыл резную шкатулку, стоящую у ног богини. В руках у него появилась блюдце, на которое он серебряными щипчиками переложил из шкатулки три небольших кусочка чего-то похожего на ярко-жёлтый мел. "Я знаю", воскликнул Борис. "Что вы знаете, юноша?" спросил Аристотель Фёдорович снисходительно. "Знаю, что это. И что же?" Священный жёлтый сахар. Никому из профанов не известно, каков его состав, но говорят, что один раз попробовав его, человек уже никогда не сойдёт с пути служения Кали. Тхаги принимают его во время своих религиозных ритуалов. Вы очень осведомлены, промурлыкал Аристотель Фёдорович, подходя к Борису. Да, что-то вроде того. Всем по кусочку. Вам, мне Иру, Мали, Муса, и румали Мусайевне.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 Поставив блюдце рядом со шкатулкой, он молитвенно сложил руки в груди, воздел глазах к потолку и вдруг ухнул филеном. Тотчас же затаившаяся за спиной Бориса румяль Мусаевна выхватила из-под жакета жёлтый промасленный платок и ловко, как сачок, накинула петлю Борису на шею. Аристотель Фёдорович даже не посмотрел на корчащегося на стуле неофита.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 Понравился он ей, заключил он, внимательно оглядев мертвеца. Вишь, язык выволил. Так всегда бывает, когда матушка рада. Урмаль Мусаевны кивнул в ответ. И всё равно надо что-то менять, сказал Аристотель Фёдорович. С Нового года всего второй, слишком уж тихоримся. И а что ты поменять хочешь? Ну, хотя бы название вместо Fancy Car сделать Fancy Gar. Он правильно говорит. Может, сразу оперов в гости позовешь, хмыкнула Румаль Мусаевна. Не дури. Ну, тогда в английском есть гар? Румаль Мусаевна задумалась, потом отрицательно помотала головой. Есть во французском вокзал, но нам не подходит. Можно, знаешь, как? можно, например, открыть сигарный клуб, ну, куда будут приходить и выпить виски, и выкурить сигару, а назвать фан сигару. — Ой, — наморщился Аристотель Федорович, — это ж сколько взяток платить, сосчитать пальцев не хватит, и кредит сейчас не дадут, даже под откат. — Да, тяжело, — согласилась Румаль Мусаевна. — Ну а зачем тогда что-то менять? Ведь приходят пока. — Эх, раньше насколько чаще ходили, — вздохнул Аристотель Федорович, — а теперь...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 к Юга. Откроемся где-нибудь к Югу от Окружной. Не дури, сказала Румаль Мусаевна. Засмеют. И потом, оккультный элемент попрёт. Сейчас хотя бы случайных гостей не бывает. Это верно, согласился Аристотель Фёдорович и ещё раз вздохнул. Ну что тогда? Давай хоть башку поменяем. Он поднял блюдечко с ольтаря и подошёл к Румаль Мусаевне.